Глава шестая. Тёплое море, холодный Омут. За день Лисану устала. Когда тётушка отправила её на задний двор снять сухие простыни, она пару раз споткнулась и чуть не упала. Все мысли были, как бы скорее закончился день и её отпустили спать. Без отдыха, без передышки. Девушка так не работала никогда, даже на севере. Из-за усталости она не могла думать. Такое ли правильное было решение идти работать в богатый дом? Тётка была права, рук не хватало. После завтрака она с девушками застилала постели, меняла полотенца, простыни, проветривала и стирала пыль пылесосила и проходилась шваброй по углам влажной уборкой. Затем снова парилась в кухне, готовя обед. Когда Лизан вы проводили во внутренний дворик чистить овощи и перебирать крупу, она обрадовалась, что может делать это на свежем воздухе. Но потом опять жаркая и душная кухня, горячие чайники, грязные тарелки и супница, уборка общих комнат и комната для отдыха, пока хозяева отдыхают в убранных спальнях. Недолгий перерыв для отдыха и снова подготовка к ужину, уборка после ужина, уборка двора и подсобных помещений. Лисан понимала, что это ещё не всё, что необходимо ещё мыть окна, стирать и гладить бельё, разбирать летние и зимние вещи на хранение, чистить обувь, хрусталь и серебро, забивать кладовые и вычищать их. И так каждый день, и так изо дня в день без выходных и отпусков, на всю жизнь. Лисан закатила глаза к небу, снова споткнулась и упала бы, не подержи её мужские руки. Ой. Росалка, ты снова здесь. Удивлённый взгляд и голос Кадера. Элисн снова предательский тон в его глазах, сжимая ту державущие её руки, тянется к нему. Но тут же отталкивает. Сейчас каждый её поступок имеет значение, каждое слово и каждый жест. Нельзя быть слабой, нельзя быть зависимой. Она отступила, нахмурившись, сжимая корзину с собранным сухим бельём. Я здесь работаю. Так далеко от моря, шутливо переспросил Кадир. Кто-то должен делать работу и на суше, возразила она, чувствуя, как поддаётся его обоянию. Верно, прости, я не подумал. Он снова улыбнулся, забирая у неё корзину и провожая до крыльца. Сегодня нам подавали изумительный чай. Вдруг произнёс Кадир: Тетушка Зифа обмолвилась, что эта новенькая работница творит с чаем волшебство, раскрывая его вкус. Лисан за смущалась от его похвалы. Значит, это ты, русалка-волшебница. Спасибо, я рада, что вы попробовали мой чай. Надеюсь, госпоже с господином он тоже понравился. Полагаю, понравился. Его улыбка стала немного таинственной. Зная, что госпожа Азер предпочитает чай, а господин Эмир, не знаете? Кадир остановился и прищурился, продолжая улыбаться. Господин? Да. Эмир? Он приподнял одну бровь, и чье выражение лица стало немного насмешливым. Ну да. Ты говорила, что ненавидишь его. Вдруг вспомнил Кадир обиду Лейсан. Нет, я просто разозлилась в тот раз. Смутилась девушка. Как я могу ненавидеть или обижаться на господина? Кадир покивал головой, не переставая улыбаться. А когда на меня разозлишься, то будешь обижаться и ненавидеть. Да, выскочила из Лейсан. Нет. Тут же исправилась она. Когда или нет? Просто сейчас всё сложно, Кадир. Мне не хотелось бы ещё больше усложнять. Ага. Значит, ты знаешь моё имя? – удивился мужчина. Конечно, так вас позвала тётушка, когда я чистила чеснок и орехи. Точно. Кадир застыл в дверях, не давая пройти Ли Сан, и не двигаясь сам. Она ждала, тайком рассматривая его и млея от близости, от запаха своего мужчины. Он пах чистотой и лёгким ароматом парфюма и более сильно мужским, мускусным запахом. Лейсан хотелось прикрыть глаза и дышать, дышать им, ни о чём не думая, не заботясь о последствиях. Знаешь, вдруг заговорил Кадир. При рождении мужчинам дают два имени. Лейсан кивнула. Не только мужчинам, но и девушкам дают два имени. Только на юге это было связано с религией, а на севере всё ещё цепляли из-за русские корни. Вот почему Лейсан и Айша было ещё по второму русскому имени: Леся и Анна. Ты удивишься. Она обращается к Эмиру. Господину Эмиру, поправила Лейсан. Кадир хмыкнул, но исправился. Да, господину Эмиру обращаются по первому имени. Но иногда между собой зовут вторым. Каким? Лейсан хотелось узнать об Имире побольше, чтобы случайно не попасть впросак к господину Кадиру. Ого. Да? А вот такое странное совпадение. Усмехнулся Кадир. Чтобы не путать нас, можешь обращаться ко мне Асгюр. Лейсан засмеялась, забирая у мужчины корзину. Пожалуй, я буду звать господина Имиром. А от вас, Кадир Асгюр, буду держаться подальше. Но почему? Чтобы не перепутать хозяина со слугой, засмеялась Лейса, напрочь магнула мимо шарашенного мужчины. Лейса лежала в комнате тетушки без сел, но от эмоционального перевозбуждения совсем не могла уснуть. А еще удивлялась тетке, которая ни минуты не отдыхала, как и все, но все еще где-то ходила, что-то проверяла и не ложилась. В своей комнате для племянницы она поставила вторую кровать. Заставив вынести топчан в прачечную, Лисан чувствовала, что стесняет тётушку, но первый месяц высовываться и проявлять инициативу Пастере Глась. Девушки-помощницы приняли её не так радушно, хотя работы на всех хватало. Но из головы не выходила ни работа, за неё Лисан теперь не переживала, а Кадер. Он её заметил, подошёл, заговорил. И теперь в хозяйском доме вёл себя прилично и не лез целоваться. Хеялисan ждала. Каждую минуту ждала, что сейчас он обхватит ладонями её плечи, прижмёт к себе и поцелует. Но он не стал. Не набросился, не повёл себя как типичный южный мужчина. Отчего у Хеялисan снова зашевелились мечты, что они могут быть вместе, могут быть счастливы. От этого постоянного метания между её миром и Кадиром, между умом и сердцем, ни сон, ни отдых не шёл. Даже когда в комнату вернулась тетя Зифа, Алиса Ан только притворилась спящей, а потом продолжила вглядываться в огромную полную луну, думая, как же поступить простой северной девушке, когда так разрывает желание иметь и то и другое. Утро неожиданно все расставило по своим местам. В дверь постучал господин Эмир, вызывая тетушку. Свари мне кофе. С утра много разъездов, хочу взбодриться. Голос Эмира изменился, вместо мягкого и вежливого стал жёстким и властным. Такого Эмира Лисан ещё не знала, но понимала, что хозяин и господин не может быть постоянно мягким и сердечным, когда никто уважать его не станет. После Эйсан сварит. А вдруг сказал он, останавливая тётушку на пороге: "Она почиやм больше. Пусть учится варить кофе". Оборвала Эмир тётю, развернулся и ушёл. Лисан, не дожидаясь слов тёти, вскочила и взяла платье и фартук. Сейчас умоюсь и сварю кофе. Мне не трудно, я умею, успела сказать она, подзадумчиво взгляд тёти Зифы. Странно это всё. Что? Ничего, дочка, беги и умывайся. А я сама разберу, что на этот раз затеяли мальчики. Какую игру Лисана уже стояла у плиты и следила за кофе, когда на кухню вошёл Эмир и, не улыбаясь, рассматривал её. "Я не знаю вашего вкуса, господин, но решила сварить с солью и корицей. Попробуйте", заговорила девушка. Он кивнул, повторив за ней: "Господин". Лисану улыбнулось, надеясь загладить своё неоправданное оживление утром. Налила чашечку готового кофе и протянула Эмиру. Тот взял чашку, коснувшись руки Лейсан и на секунду продлив прикосновение, чтобы она не сочла его случайным. Но вот, подтверждается. Лейсан ещё ночью решила, что если не дождётся знаков внимания от господина Эмира, то ответит на чувства Кадира. Если же Эмир захочет её приблизить, то она не сможет быть с Кадиром. Такого не прощают даже девушкам чистых кровей, не то что северянкам. На севере ходили байки, что людей до сих пор продают в рабы. Шутки шутками, но когда права ограничены так, что чувствуется даже на севере, далеко от взора султаната, что говорить о юге, где любой человек может попасть в немыслимую ситуацию, когда продаст свою свободу и жизнь. Лейсан не сомневалась, что для утратившей честь и совесть девушки не будет даже выбора. Свободу просто отнимут, а захотят отнимут и жизнь. Жёсткий кофе. В следующий раз вари так же, только без корицы. Как скажете, господин. Улыбнулась Лисан, а вот и Мэр так ни разу и не улыбнулся. Он вышел, когда на кухню пришла тётушка и неожиданно заглянул Кадер. Тётушка, чувствую запах кофе. Мне бы тоже угоститься. Лисан невольно стояла и глазела на улыбающегося мужчину. Было ли у него так, чтобы нахмуриться? и не разрядить обстановку улыбкой. Кадир казался таким лёгким и немного наглым, потому что вёл себя несоответственно своему положению. Но от этого он нравился Лейсану ещё сильнее. Это его дерзость, самоуверенность, храбрость. Лейсана вздохнула и отвернулась, чтобы помыть турку и сварить кофе для Кадира, пока тётушка выискивала его о планах на день, о самочувствии, о сне ночью. Всё хорошо, тётушка. Не волнуется ты так о простом рабочем парне? Ухмылялся мужчина, поглядывая на Лейсан, настроение которой все больше портилось. Как, ну как ей отказаться от такого бравого парня, с которым она была бы счастлива всю жизнь? Сердце изнывало и рвалось на части. Иногда накрывает предчувствие, что именно этот мужчина предназначен тебе судьбой, что вы связаны с момента появления на свет. что между вами протянуты нити, которые не разорвать всю жизнь, которые начинают болеть, если натянуты как струны, из-за расстояния между вами, из-за непонимания, обид и предательств. Вот и сейчас Лейсан чувствовала, как связывающие их с Кадиром нити напряжены из-за её упрямства стать любимицей господина. Может, отдать всё на волю судьбы? Она тут же покачала головой. Нет, нельзя плыть по течению. Для таких, как она, судьба ничего хорошего не припосла. Кодир выпил кофе, отвечая на вопросы тётушки, и ушёл, оставляя женщин на кухне. На пороге он оглянулся, поймал взгляд Лейсан и подмигнул ей. "Сегодня очередные смотрины", одёрнула племянницу Зифа. "До обеда приедет уважаемая богатая семья со старшими дочерями. Уборку начинаем сразу после завтрака с общих комнат". Пойду поднимать девушек, заспались они. Смотри-но, очнулась Лейсан. А для кого? Хозяйка невесту господину Кадиру ищет. Тут тётушка Асилась внимательно вглядываясь в Лейсан, но та только кивнула. Ведь её предупредили, что у господина Миры есть второе имя, и его легко перепутать с именем простого работника. Тогда, начиная готовить завтрак, Ая как спущу и замешу лепёшки на смотрены. Ес печешь пиде на внутреннем дворе в печи. Лейсан кивнула, доставая решетку с яйцами для омлета и яищницы. А тетушка Зифа пошла на четвертый чердакный этаж будить помощниц. Судя по ее планам, день сегодня будет еще суматошнее. Но Лейсан только улыбнулась. Ей нравилось у богатом доме, все нравилось. Азра. Настроение с утра было испорчено. Кадер не дождавшись завтрака, умчался в офис, забирая на весь день водителя Эмира. Неазара не собиралась сегодня выезжать. Наоборот, это к ней приедут долгожданные гости, которых невероятными усилиями удалось заманить из самой столицы в их уезд. Бикир Доган был известным банкиром и уважаемым человеком. Азара за месяц перебрала все ближние почтенные семейства, Познакомилась с десятком потенциальных претенденток, но всегда находился некий недочет, который ставил на невесте крест. Одна была увлечена Западом, от чего демонстрировала неприемлемые манеры. Другая училася и без такта влезала в разговор взрослых. Третья сильно засиделась в девках. Язра подозревала, что семья что-то скрывает про дочь. Четвертая оказалась страшной. Пусть с лица воды не пить, но Азра пожалела Кадира. Хоть и семья девушки была достойной, но ведь госпожа внуков нянчить. А если они пойдут в мать, сможет ли она полюбить их? И так по каждой. Если не было изъяна в дочери, значит, находился недостаток в семье. Если к семье придраться невозможно, значит, невеста с изъяном. Вот так, перебирая свои уесть и соседние, Азра дошла до столицы. А с кого же начинать, как не с достойнейших? Семья Доган приняла все дары, что переслал им госпожа Азра. В этом она и не сомневалась. Кто откажется от отборного жемчуга киликов и от свежайших морепродуктов к ужину в столице? Позже Азра свела знакомство с госпожой Айсель Доган, созванивалась с ней, советовалась по тем и другим вопросам, проявляя уважение к её мнению. И только 2 недели спустя между ними завязался разговор. А в взрослом сыне Азара и двух дочках на выданье Айсель. Конечно, они пришли к обоюдной идее познакомить молодых. Как радовалась Азара, что всё так легко и гладко прошло. И вот счастливый день их приезда. Азара с утра волновала, чтобы гостей встретили достойно. У неё был двухэтапный план. Вначале свести знакомство за чаем днём, а потом заманить своих мужчин на совместный ужин. где молодые поглядят друг на друга, и быть может, сами заинтересуются. Но Кадир уехал с утра, определённо пропустит обед и явится ли на ужин. Несмотря на их давний разговор, любое причастие к отбору невесты он избегал. То работа, то встреча с друзьями, то важная командировка, то он устал, то ему нужно лично присутствовать на плантациях. А Зеру устала охотиться за ним. А сегодня не тот день, чтобы при неберегать знакомствам. Зифа, Зифа, где тебя носят? Что с угощениями? Все варится, парится. Зифа вытирала ладони о фартук, оставляя на нем следы. Перед приходом гостей на день на всех новые фартуки, и сама смени, брезгливо отметила Азара. Конечно, госпожа. Что с напитками? Всё закуплено, охлаждено. Квас поставлен, айран, ракы, шербет, кофе подадим. Перечисляла экономка, загибая пальцы. Хорошо, хорошо, отмахнулась Азара. Чай. Пусть новая твоя опять чай смешает, заварит. Пусть удивит. Скажи, госпожа велела постараться. Если понравится её чай гостям, решено, оставлю её при доме. Зифов вскинулась, видно было, что обрадовалась. Но сдержалась и спокойно поблагодарила. Азар поджала губы. Не любила она вот этого семейного подряда, но ради верной зифы готова была сделать исключение. Да и девчонка молодая, глупая, только с севера, без защиты дома Киликов, моментально влипнет в неприятности на юге. Иди и распорядись. Да, да, госпожа. Она как раз пиде печёт во дворе. Проверь, чтоб не сожгла. Зифа убежала, а Азра поднялась на террасу. День намечался жаркий, чай здесь не накроишь, в доме душно будет. Может, в саду? Зифа, Зифа, тебя только за койотами посылать. Азра подошла к поручням террасы и перегнулась. Зифа сообразила и вышла во внутренний двор, задирая голову и прикрывая глаза от солнца. Накроешь гостям в саду, слышала? Так и внула. В саду, повторила Азра. отошла от перилы и набрала по телефону сына. Пусть он прогуляет обед, но от ужина не отвертится. Завтрак прошел в спешке. Азра всегда удивлялась, как при своей жадности до денег и влияния брат Чинара Ахмед был ленив и слаб до комфорта. Сын уехал. Господин Чинар отказался от завтрака, пообещав перекусить в офисе. Зато Ахмед с обоими сыновьями. вышел к столу и завтракал не торопясь на работу Азра презирала старшего брата и его недостойную семью Ахмед считал, что дом и фирма по праву принадлежат ему Он оспаривал каждое решение и каждое действие Чинара, как обычно, ничего не предлагая взамен Но прошлое не стирается Пусть Ахмед и выкинул нечистую из семьи, взял Алтын в жёны. Но люди запомнили его свестень недостойный Запомнили его выборы вызов обществу. Такие ошибки не прощаются. Алтын типичная бездельница и нахлебница, но хотя бы не амбициозная. С её стороны Азар противодействия не боялась. Может, и мечтала она стать хозяйкой особняка, но слишком ленивая была, чтобы попытаться отнять власть у Азара. А её устраивало, что Алтын носа из комнаты не высовывает. выходит только к столу четыре раза в день. Племянники по мужу это отдельная боль госпожи Азры. Кадир, мальчик у неё один, а этих шакалов, жадных до денег и положения, двое. И они никогда не упускают шанса поставить её сыну подножку. Азра молча наблюдала за родственничками, негодуя в душе, что в день традиции мы порядком не может выставить их из особняка. Так и сынок её будет делить крышу со своими кузенами и их жёнами. Сегодня гости ко мне приедут на чай до обеда, накроют в саду. Вас не зову. Это исключительно по делам нашей семьи. произнесла Азар в конце завтрака. А мы одна семья, Снаха. тут же вскинулся Ахмед. Что за гости? Из столицы сватья. Пошла в наступление Азара. Как же на сватовство и не позвать нас? в ли старший сын Ахмета Хакан, противный, веедливый и крайне неприятный Азери. Тони не с вотавство еще, а предварительные смотрины. Отрезала она. Будет помолвка, вы получите приглашение. А как так отстранить нас от чиепителя в саду, тетушка Азера? Ухмыльнулся Хакан. Дом наш, семья наша, а не веста. Где кадиру братцу не подойдет, может и нам сгодится. Мерзкий парень подмигнул братцу, явно подбивая того поступить на перекор Азре. Дом наша, хозяйка в нем я. Рявкнула она на молодежь. Сказано не выходить к чаю, ни одного видеть в саду возле гостей не желаю. Она припечатала ладонью по столешнице, встала и ушла в свою комнату. От всех этих нервных потрясений сердечко начинало пошалевать. Раз она отошла от общественной деятельности и от комитета... не позволит доводить её в собственном доме. Зифа, Зифа, слабым голосом позвала она экономку, набрав её по телефону. В спальне я, пусть новенькая. Лэйсон. Да как угодно, не сдержалась хозяйка. Пусть заварит что-нибудь тонизирующее и успокаивающее. Передам. А что больше нужно? Для сил или для покоя? Боюсь смешивать их неудачная идея. Мне для Асил, гостей принять и не сорваться на дармоедов в доме. Снова сорвалась Азра. Таблетки выпили госпожа. Не контролируй меня. Я сама знаю, когда и что принимать. Конечно, хозяйка. Сейчас Лий Сан заварит нужный чай. Вот и славно. А в комнату Алтын пусть отнесёт усыпляющий чай. Пусть отоспится чего надо. Азра отблагодарит, если новенькая уснёт этих упырей до завтрашнего дня. Девушка оказалась миловидная, говорящая с сильно выраженным северным акцентом, но изящная и аккуратная. А главное, её чаи сразу исправляли настроение госпожи и всегда нравились её гостям. Хорошо разбираешься в травах. Девица неуверенно кивнула. Сможешь сделать сильный усыпляющий? Помотала головой, но видя недовольство хозяйки, сразу пояснила: в чае никак нужное количество не заварить. Горький слишком получится, как настойка. Траву же с мягким эффектом. Тогда добавь в чай это. Азара передала таблетки девушке. Напоить чаем госпожу Алтын и её сыновей, кто в доме остался. В обед, уточнила девушка. До «Да гостей. Что за непонятливая расхозяйка сейчас просит, сейчас и исполнять надо. Но Как же я их напою, если они не просят чая? Растерялась она. Придумай, предложи. Мне тебя учить? Не сообразишь сама, а пусть Зифа подскажет. Она же тебе родня. Девица кивнула и госпожа Жестом ее отпустила. Теперь выпить чая, успокоиться и достойно встретить гостей. К моменту их приезда госпожа Азра переоделась в подобающее платье. Надела золото на руки и шею, сменила серьги, критично осмотрела себя в зеркале, поправляя пучок и приглаживая волосы на голове до идеала. Вышла в сад, проверила накрытые столы и потребовала окурить вокруг от мух и пчёл. Вызвала новенькую, удовлетворённо улыбнулась, приняв её ответ, что тот чаем угостила и Алтын, и обоих её сыновей. Лишь на мгновение нахмурилась, увидев, как Хакан нетвёрдой походкой выходит из дома. окидывает собравшихся во внутреннем дворике изычно завётой мира. Нет его, с кодиром с утра уехал, ответила госпожа Заляйс, что Хакан так к него время спустился. А, дьявол, сам поведу. Его снова качнуло, но он вышел за ворота, чем вызвал вздох облегчения госпожи. Она сурово посмотрела на новенькую, Лиссан, кажется. Всё же могла бы дать дозу такому крупному мужчине побольше. Анна наверняка всё смешала в один чайник и разлила каждому по чашке. Ну что такое? Не проследишь, мы знаем, всё испортят. Едут, едут. Парнишка, выставленный на перекрёсток и следящий за въезжающими на холм, влетел во двор, заставляя всех суетливо подобраться, лишнему уйти со двора, а хозяйкой особняка схватиться за сердце. Вот тот момент. Возможно поворотный в судьбе её сына. Где же господин Чинар? Он обещал приехать к знакомству с банкиром и его семьёй. Зифа, срочно звони господину Чинару, и не отходи от меня ни на шаг. Как скажете, госпожа. Она тут же достала телефон и набрала номер. Немного подумав, Азра вышла за ворота, гостеприимно улыбаясь подъехавшим гостям: господину и госпоже Доган, их двум высоким красивым дочерям, истинным девушкам юга. Да за свадьбу с любой из них с кадиром мать отдала бы сердце. Да и Аллах, хоть одна из девушек подойдет ее мальчику. Проходите, дорогие, проходите. Устали с дороги? Сейчас отдохнете в саду в тенечке. Там свежий ветерок. У нас всегда ветерок. Зазывала госпожа Азра приветствует гостей. Хороший дом, построен стратегически, отметил Бикер Доган. Летом прохладно. А зимой мы топим, улыбнулась Азра, предвосхищая его вопрос. Проходите, осмотрите. Мой дом ваш дом. Так сладко Азра ещё никому в своей жизни не улыбалась. Она обласкала взглядом каждую девушку, не нашла ни одного изъяна. Каждая была безупречна: красива, стройна, скромна, достойно одета. Госпожа была уверена, что и к манерам девушек не придраться. Не стоило они семье, чтобы позорить рот и фамилию. Гостей проводили в сад, подали прохладительные напитки. Но что там? Тихо дернула Азра экономку. Что-то у них с совещанием не заладилось. Господин Хакан не приехал. В ответ паршептала Зифа. Как не приехал? Что за осталоп? Ну а господин Чинар, когда явится? Уже выехал. Так бы сразу и сказала. Зачем мне про хаканы и совещания знать? Вот вы видите же. Зифа отошла, а хозяйка сосредоточилась на гостях, угощая их приготовленными блюдами, испечёнными лепешками, охлаждёнными напитками, вспрашивая семье о бизнесе, об интересах. Азароцепко наблюдала за поведением девушек, но они были безупречны во всём. Сердце пело. Лишь бы господин Чинара одобрил. Икадир не испортил всё в последнюю минуту. Старшая дочь была старше младшей всего на пару лет. Разница и незаметна. Старшая Эсма оказалась серьёзной, сосредоточенной на разговоре, а Зара пару раз ловила на себе её любопытный, изучающий взгляд, и он ей нравился. Внимательность Эсмы нравилась. Младшая Мирай наоборот не проявляла участия, довольно пассивно пробуя яство и витая где-то в мыслях. немного рассеянная, невнимательная и нелюбопытная, но при этом Эсма определенно могла принять власть и стать хозяйкой этого дома, а Мира скорее стала бы послушной женой Кадиру, мягкая, уютный, не ставящий слова поперек. А ведь Азре нужна была приемница. Это беспокоило. Там, где мать выбрала бы старшую, у Кадиру запросто может клюнуть на утонченность и покладистость. приехал господин Чинар и перехватил инициативность жены за столом с радостью общаясь с господином Доган. Азру увлеклась разговором Айсель, отмечая, что Эсму с удовольствием отвечает на вопросы, поддерживает мать, сама интересуется. А вот Мирай так и осталась сидеть словно в стороне. Вот бы на ужин и знакомство с Кадиром взять только Эсму, чтобы выбора у него и сравнения не возникло. Но как скажешь уважаемым людям Что из двух дочек, подходящей госпожа Азра сочла только старшую. Не скажешь, а скажешь, так оскорбишь. Придётся как-то Кадира обработать, чтобы заранее очернить Мирай. До вечера время есть, Азра что-нибудь придумает. Чаепитие перешло в обед. Ни Алтын, ни её сыновья не вышли. Ахмет остался в офисе заменить господина Чинара. Пока всё шло отлично. Гости остались довольны, время ужина и знакомства подтвердили. Азра только-только вздохнула, свободно провожая дорогих гостей, когда свалилось новое несчастье. Она как раз сидела на диване второго этажа и звонила в ресторан, чтобы утвердить меню на ужин. Когда из крыла, где располагались комнаты семьи старшего брата, раздался крик Алтын, громкий, душераздирающий, Азра отключила звонок. Ну что ещё, проворчала она, уже слыша топот ног снизу. На её этаж влетела встревоженная Зифа с одной из девушек и по жесту госпожи сразу помчалась в комнате Алтын. Сразу же раздался вой и плач снохи, а следом причитание Зифы. Да скажет же кто-нибудь наконец, что стряслось? Госпожа Азра поднялась с дивана и сама направилась на шум. Что? Что вы ревёте, как рассамахи? Хакан. Невнятно простонала Алтын. Что, Хакан? Хакан разбился на машине госпожа. Он в больнице. Аза расхватилась за сердце. Что с ним? вскричала она. Мы не знаем. Когда звонили из полиции, госпожа Алтын спала. ответила Зифа, прижимая женщину к груди, успокаивая её. А сейчас сказали только, что господин Хаканов в больнице. Так едем, немедленно. Ахмету и Кадиру сообщили? Зифа покачала головой. Срочно сообщите и едем. Азра добежала до комнаты, накидывая на плечи шаль и проверяя сумочку с документами и деньгами. Когда её пронзила запоздалая мысль: если кто узнает, что это она подмешала снотворное Хакану, ей не простят. Никто не должен узнать. Надо немедленно найти ту девчонку Лисан. Да, Лейсан, пусть попробует проговориться, а за рас лица земли ее сотрет.